В лощине мои адепты за компанию с новым рекрутом Джеком уже покончили с последними остатками жареного мяса. Повсюду на земле валялись свиные кости, костер догорел, хотя еще курился. Пятеро мужчин возлежали в прохладных папоротниках, росших по склонам, они тихо между собой переговаривались. Я слышал голоса, когда шел туда по тропинке с Биллом, но при моем появлении все встали и смолкли. С самой весны, когда я обнародовал свои планы, я стал требовать, чтобы мне оказывали подобные знаки уважения, при этом я терпеливо объяснял, что поклонение мне не нужно, а только лишь абсолютное послушание. То, как быстро и с какой готовностью они подчинились, меня немало не удивило. Многолетняя разлагающая привычка к покорности возымела свое действие. День клонился к закату, в удлинившихся предвечерних тенях все стояли, ждали меня, И я с приветственно поднятой рукой подошел и произнес. «Первые будут последними». «А последние первыми», — ответили мне более или менее слаженным хором. «Рапорт первого эскадрона», — скомандовал я. Эту команду я перенял у конного ополчения. Я не раз видел и слышал, как они проходили строевую подготовку во дворе арсенала в Иерусалиме. За первый эскадрон отвечал Генри. Из-за его глухоты я вынужден был повторить команду, после чего он выступил вперед и доложил. Первый эскадрон готов. Чего ж нет-то? Натан и Уэлбур оба ждут в имении Блантов. Дэви и миссис Уотерс. Джо тоже вроде как готов. Сидит у Питера Эдвардса. У него, правда, жуткая ангина, но он замотал горло шарфом и говорит, что к тому времени, когда мы туда доберемся, будет как огурчик. Рапорт второго эскадрона, — приказал я вторым эскадроном численностью в шесть человек, командовал Нельсон. «Мои нигеры все готовы и рвутся в бой», — доложил он. «Остин сказал, что, может, ему удастся вечером сбежать от Брайантов и присоединиться к нам у Тревиса что-нибудь около полуночи, если сумеет прихватить с собой хозяйского коня». «Хорошо», — сказал я. «Чем больше нас будет с самого начала, тем лучше. Затем рапорт третьего эскадрона». Едва я произнес эту команду, кто-то оглушительно рыгнул. Потом еще раз я быстро обернулся и обнаружил, что эти звуки издает Джек. Прижав к черной груди бутылку виски, он покачивался, описывая верхней половиной тела круги, не очень, впрочем, большие. Толстые губы он развесил в самоуглубленные ухмылке и глядел на меня туманным мечтательным взором, в котором читалось бы усердие бесконечное, не будь он на поверку совершенно пуст. В приливе раздражения я вышиб бутылку у него из рук. — Чтоб я этого больше не видел, Нигер! прикрикнул я. — Всякий алкоголь под запретом, ты слышишь меня или нет? «Еще раз застану тебя с бутылкой, кишки выпущу! А сейчас марш в кусты, чтоб я тебя не видел!» Джек, покачиваясь, пристыженно удалился. А я отозвал Нельсона в небольшую рощицу болотные сосны, место темное под ногами мох вокруг тучи комарья. «Послушай-ка, — сердито сказал я приглушенным голосом, — что с тобой такое, а, Нельсон? Ты же вроде бы моя правая рука, а тут воно как, здрасте, пожалуйста!» Сам же всю дорогу твердил, мол, держать надо нигеров изо всех сил держать, чтобы не лезли на винокурни до да в погреба. Сам предупреждал насчет пьянства, и сам же этому черному клоуну прямо у тебя под носом позволил напиться до поросячьего визга. И что я теперь, по-твоему, должен делать? Если я не могу на тебя положиться даже в такой простейшей ерунде, тогда мы войну проиграли, еще не начав ее. — Прости, — облизнув губы, — сказал он его круглое флегматичное немолодое лицо с пробивающейся седой щетиной и всегдашним выражением бесконечной подавленности стало совсем удрученным, обиженным и виноватым. «Прости, Над», — повторил он, — «у меня это как-то просто из головы вылетело». «А это ты, братец, не можешь себе позволить, чтобы у тебя там что-то влетало, что-то вылетало», — напирал я нисколько неудовлетворенный объяснением. «Ты мой первый помощник, сам знаешь, ты, да еще Генри». Если негры у вас не будут ходить по струнке, то можно прямо сейчас вывешивать белый флаг. «Прости», — опять униженно повторил он. «Ладно», — снизошел я, — «забудем». Но чтоб с этой минуты выпивки у негров не было. И последнее. Как будем действовать у тревиса помнишь? Чтоб все было без сучка, без задоринки. Повторяю, никакого шума. Оружие только холодное, тесак и топор. Никакой стрельбы, пока я не дам команду. «Начнем стрелять, до нас еще затемно доберутся. Давай, план докладывай». «Это ты прав, конечно», — одобрил он. «В общем, так». Я в который раз, впрочем, теперь уже в последние, не без удовольствия, выслушал подробное перечисление предполагаемых действий по захвату усадьбы Тревиса. Потом вы с Генри заходите внутрь и кончаете с Тревисом и мисс Сарой, правильно? Сэм врывается к мисс Марии Поуп. «Ну да, только ее дома нет», — вставляю я. «Как так?» Уехала в гости в Питерсберг только что, пояснил я не без сожаления. Что верно, то верно, паршивой старой курице везения было не занимать. Хм, удивился Нельсон. Вот это жаль. Этой, старый, суки, Сэм, с радостью чердачишка-то снес бы. Ну, это, если бы до кобы, сказал я, что дальше? Ну, тогда, стало быть, продолжал он, — «Сэм лучше оставаться с тобой, правильно? А я с Харком и Джеком лезу на чердак За патным и тем другим парнем. Это пока ты занят с тревисом Остин тем временем на конюшне сделает лошадей, а Билла куда, а, Над, его-то куда при собачем? Насчет Билла не переживает, озвался я. На стреме стоять будет или еще там что-нибудь. Не волнуйся насчет Билла. А с младенцем как, спросил он. Ты говорил, потом распорядишься, как быть с ребенком. Ну так как? Я почувствовал, что внутри у меня все куда-то ухнуло. Про это ты тоже не волнуйся, — ответил я Нельсону. Придет время, получишь указания. Не знаю. Может, мы и не тронем ребенка. Я вдруг пришел в необъяснимое раздражение. Все, давай двигай, — стал торопить его. И возвращайся уже с людьми, а я к вам потом сойду, когда стемнеет. Нельсон ушел, исчез за деревьями, а я уселся жевать кусок свинины, который мне оставили от праздничной трапезы. И тут мне в душу закралось какое-то беспокойство, да так, что даже начали неметь конечности, разыгралось сердцебиение и возникла резь в животе. Меня бросило в пот, и я отложил в сторону недоеденный шмат свинины. Много раз молил я Господа избавить меня от этой боязни, однако теперь стало ясно, что он не услышал и собирается дать мне полные меры испытать и эти болезненные колики и липкий страх. День иссякал, стоячий воздух был влажен, В ушах стоял звон комаров, и я ничего, кроме них, не слышал, разве что иногда долетали обрывки разговоров из лощины Вдруг подумалось, неужто Господь и Саула с Гидеоном и Давидом заставлял испытывать страх накануне сражения? Неужели и они познали этот всепроникающий ужас, эту до костей пробирающую дрожь, хлад неминуемо нависшей смерти? Может ли быть, что и они ощутили, как пересыхает рот при мысли о грядущей бойне, и их плоть тряслась предательскую дрожью, когда они представляли себе множество обезглавленных кровавых тел, отрубленных конечностей, выколотых глаз, когда мысленным взором видели они задушенными людей, которых знали, врагов ли, друзей, неважно, как те лежат в вечном сне с разинутыми ртами. Неужто Саул, Гидеон и Давид — Перепоясавшись мечами и ожидая битвы, тоже в непреоборимом ужасе чувствовали, как кровь у них обращается в воду, и лишь об одном думали, куда бы деть меч, да как бы убежать подали от поля брани. На мгновение я впал в панику, вскочил, готовый броситься сквозь чащу, мчаться, куда глаза глядят, убежать в дальние леса, чтобы они скрыли меня навсегда от помышлений людских и промысла Божьего. «Отмени!» «Отмени, отмени войну!» — надрывалось во мне мое сердце. «Беги, беги!» — рыдала душа. На тот момент страх был так велик во мне, что я чувствовал «нет!» «Никакое учительное известие Божье не достигнет меня!» В это время из лощины донесся хохот Харка, и ужас стал отступать. Я трепетал, как осиновый лист. Сидя на земле, я заставлял себя молиться, молиться и вслушиваться в себя а вечерние тени делались тусклыми, сливались с темнотою. Что-нибудь через час после наступления ночи, было часов десять, я сошел в лощину к своему войску. На востоке всходила полная луна. Много месяцев я предвкушал это в мечтах, почти включил в планы. Будучи уверенным, что всю первую ночь мы будем наступать, а при удачном течении дела вторую, я полагал луну союзницей скорее нашей, чем неприятеля. Для добавочного освещения у нас были факелы из шестов, обмотанных тряпками, вымоченными в камфине, скипидария пополам со спиртом. Бочонок этой смеси Харк выкрал из колесной мастерской. Факелами предполагалось пользоваться в помещении, а иногда с осторожностью и на марше, если луны вдруг станет не хватать. Оружие первоначального нападения было простым. Три топора и два тесака, хорошенько наточенных у Тревиса на шлифовальном круге. Как и объяснял я Нельсону, чтобы застать врага врасплох, я полагал полезным воздержаться от оружейной пальбы, по меньшей мере, в первую ночь до утра, пока наше наступление не наберет достаточной силы. Что до оружия более серьезного, ружья и сабель, в усадьбах по дороге предполагалось понемногу вооружаться, а уж потом, когда доберемся до миссис Уайтхед с ее оружейной комнатой, тут у нас и этого добра будет хоть отбавляй, Всем необходимым для уничтожения врага он же нас и снабдил. Сэм черкнул шведской спичкой, целую горсть которых он стащил у Натаниэля Фрэнсиса, и в лощинке загорелся факел. Ярко-красный свет пробежался по серьезным черным лицам и сразу был по моей команде потушен после того, как я возгласил последние слова проклятия врагам. «Ангел, Господень, да прогоняет их!» и да будут они как прах пред лицем ветра. Затем, когда в лунном свете фигуры людей вновь превратились в нечеткие тени, я сказал «Ладно, пошли, начинаем битву». В молчании мы двинулись гуськом, впереди Нельсон, я, следом, вышли из лесу и оказались на хлопковой полосе позади колесной мастерской Тревиса. «Во тьме за мной кто-то кашлянул, и в тот же миг обе дворняжки Тревиса подняли во дворе истошный лай и вой. Шепотом я призвал к тишине, и мы замерли. Затем, я ведь и это предвидел, я жестом показал Харку, чтобы он шел вперед и унял собак. Они хорошо его знали, и успокоить их ему было нетрудно. Мы подождали, вот Харк, крадучись, переходит поле, вот он зашел во двор, а вот собаки узнали его, и после нескольких приветственных поскуливаний затихли». Тут, во вновь наставшей тишине, нас матовым сиянием накрыла луна, будто сверху высыпали мешок светящейся пыли. Стало светло, как сумрачным хмурым днем. От конюшни и сараев даже протянулись длинные тени и ярко обозначились силуэты. Крыша, фронтон, конек, дверь, жара, безветрие. Из леса не доносилось ни звука, кроме стрекотания, чир-чир, чир-чир, каких-то сверчков и потрескивания кузнечиков в траве. Вдруг Нельсон положил ладонь не на локоть и прошептал «Смотри-кася». Я увидел, как огромный силуэт Харка отделился от тени конюшни, а рядом возник второй, угловатый и длинный, по всей видимости, Остин, последний, кто должен был присоединиться к ударной группе. Ему было около двадцати пяти, и против своего нынешнего владельца, благожелательного и добродушного Генри Брайанта, он ничего не имел, но ничего не имел и за, поэтому поклялся, что с удовольствием убьет его». Когда-то, впрочем, он затеял в Иерусалиме жестокую драку с Сэмом из-за какой-то цветной девки, и я очень опасался, как бы их вражда не вспыхнула с новой силой. Я отдал знак остальным, чтобы шли за мной, после чего мы след в след пересекли хлопковый надел, тихо перелезли с приступочки через забор и встретились с Харком и Остином у теневой стены колесной мастерской, с той стороны, которую из дому не видно. Теперь мы были в Восьмером. Я передал ключи Нельсону, шепотом объяснил ему и Сэму, где что, а в это время прямо у меня над духом за стеной сонно хрюкали в хлеву тревесовые свиньи. Сэм и Нельсон проскользнули в мастерскую, нужна была приставная лестница, а Остину я велел идти в конюшню и седлать хозяйских лошадей, стараясь сделать это как можно тише. Остин был долговязый верзила с весьма противной черной рожей, напоминавший череп. Несмотря на высокий рост, он был проворен и ловок, и очень силен. От усадьбы Брайанта он ехал через лес, его лошадь спугнула скунса, и теперь от него жутко воняло. В конюшне он не уходил до тех пор, пока Сэм и Нельсон не вернулись с лестницей. Вместе с ними я через двор направился к торцу дома, тогда как другие четверо бесшумно прошли перед нами к парадной веранде, чтобы занять вокруг нее позиции в кустах. Вонь скунсовой струи все не рассеивалась, жгла ноздри. Обе дворняжки, сопровождая нас, семенили под лестницей. Их тощие бока рельефно обрисовывались в резком лунном свете. Одна волочила покалеченную лапу. Задул слабенький ветерок, и запах скунса исчез. Взамен принесло роскошное благоухание мимозы. На миг у меня перехватило дух. Вспомнились давние времена, когда на благоухающих мимозы и лужайках лесопилки Тернера... Я играл с мальчиком по имени Уош, но греза это рассыпалась сразу и в дребезги. Донеслось тихое тук-тук, эту лестницу приставили к стене дома. На пробу я слегка шатнул ее, крепко схватился на уровне груди за перекладину и быстро полез наверх, мимо свежепобеленных досок обшивки, которые в хрустально-матовом сиянии луны сверкали так, что становилось больно глазам. Не успел я добраться до открытого окна верхнего коридора, где дрожали и колыхались занавески, как уже слышал доносящиеся из хозяйской спальни полузадушенные хрипы со стонами, то песклявые, то басовитые, и догадался, что это храп Тревиса. Вспомнилась фраза мисс Сары. «Когда мистер Джос Пит гром стоит, спасайся, кто может, но с этим свыкаешься и довольно быстро». Я тихо перевалился через подоконник в темный коридор, оказавшись в самом средоточии гулкого храпа, заглушившего стук, с которым мои ноги ударили в скрипучий пол. Под рубашкой я был в липком поту, а во рту пересохла и стояла горечь, будто я желуди жевал. Вдруг подумалось, это не я, тот, кто делает такое, это кто-то другой. Я попытался сплюнуть но язык заскреба неба, будто это штукатурка или гипс, нащупал ступеньки. Спустившись на первый этаж, я зажег шведской спичкой свечу, И она тут же выхватила из мрака пораженную черную физиономию дворового слуги подростка Мозеса, который вылез из своей клетушки под лестницей, услышав мои шаги. В испуге он вращал выпученными белками глаз, стоял совершенно голый. «А ты чего тут над?» — прошептал он. «Не твое дело», — прошептал я в ответ. «Иди спи себя. а «А времени-то сколько не унимался он?» «Заткнись», — отвечал я. «Иди спать». Со специальной стойки, оказавшейся у меня под локтем, Я снял два ружья и саблю, пошел к парадной двери и откинул щеколду, после чего с веранды по одному вошли остальные, Билл шел последним. Я упер ладонь ему в грудь, оставайся здесь у двери, приказал я, будь на стреме, чтобы никто не вошел или не попытался выйти. Потом, повернувшись к остальным, я тихо проговорил, Нельсон, Харк и Джек на чердак, где двое мальчишек, Сэм и Генри, со мной. В шестером мы опять поднялись наверх. За многие недели что прошли с той ночи я не раз задумывался о том какие мысли пронеслись в затуманенном сосна сознании тревиса, когда мы грубо и жестоко ввалились к нему и набросились ясно обозначив намерение о кошмарной возможности коих даже он снисходительный и мягкий хозяин все таки наверное подчас подозревал, но давным давно выкинул из головы всякую мысль об этом как отбрасываешь беспокойство из за опасности отдаленной и маловероятной. Ибо, конечно же, как все белые бессонными ночами, наверняка он время от времени со Стоном вскидывался, когда при мысли о покорных существах, веселящихся где-то там на опушке леса, в безумном и ужасном озарении вдруг возникал вопрос: а что будет, если? Если, подобно ласковым домашним питомцам, превратившимся в буйное зверье, они внезапно возжаждут уничтожить тебя? а вместе с тобой и всех тех кого ты любишь и кем дорожишь если чей то предательский навет превратит этих забавных простачков известных своей детской привязанностью к хозяину таких трогательных несмотря на все их лукавство на всю костность в грехе и слабости если он превратит их доселе никогда не проявлявших и мужество и упорство в нечто совсем иное сделает безжалостными изводчиками дикими и бешеными псами Да простится мне такое сравнение. Жестокими катами, облегшимися вризом мщения, что тогда станется с нашей бедной бренной плотью? Наверняка Тревиса, как и других белых, нет-нет, да и пронзали из-под тревожные фантазии вроде этой, заставляя содрогаться в постели. И опять-таки, наверняка жалкая его вера в историю в конце концов размывала, уносила эти страхи и предчувствия которые чаще всего уступали место благостному спокойствию и приятным снам. Ну, сами посудите, ведь такого же никогда не случалось. Ведь всем, вплоть до последнего деревенщины, известно, вплоть до последнего скваттера и бродяги, что в этих черномазах есть изначальная порча, что-то низменное, какой-то изначальный страх, лень и бессилие. И это всегда удержит их от любого опасного смелого, и необратимого шага, ведь больше двух веков уже они покорствуют и повинуются. Конечно же, Тревис возлагал полнейшее доверие на хрупкое постоянство прошлого, вместе с другими белыми, считая, что по народец всей, по всем хроникам и летописям судя, в смутах замечен не был, стало быть, никогда не восстанет. Он верил в это, на свою веру надеясь, как на каменную стену, опираясь на нее, как банкир на доллары, и, чудо, способен был, отбросив страхи и сомнения, спать сном праведных. А значит, его дремотный разум просто не мог теперь ничего взять в толк, он не способен был поверить собственным глазам, и ничто не всколыхнуло в нем тех забытых прошлых страхов, когда нынче он резко сел в постели рядом с мисс Сарой, в растерянности, уставился недоуменным взглядом на мой топор и говорит, «Вы это что себе вообразили? Собрались тут!» Резкий сосновый дух Комфина щекотал ноздри. В воздухе висел жирный дым. При свете факела, который Генри поднял высоко вверх, я увидел, что мисс Сара тоже привстала на постели, но на ее лице было не замешательство, как у ее супруга, а не прикрытый ужас. Она сразу заныла, застонала, причем даже забыв набрать воздуха в легкие, бессмысленные и еле слышно – Но тут я повернулся к тревесу по ходу дела с удивлением осознав, ведь за все годы, что я был с ним рядом, первый раз настал момент, когда я смотрю ему прямо в глаза. Да, разумеется, я слышал его голос, ощущал его присутствие, можно сказать, даже родственное. Мои глаза тысячу раз скользили по его губам, щеке или подбородку, но ни разу я не встречался с ним взглядом. Виноват в этом был один я, точнее, мой изначальный страх, но тем не менее... Теперь, сквозь его наполовину еще сонное замешательство, я увидел, что глаза у него карии. Взгляд печальный, усталый от тяжелого труда. Может быть, отчужденный, несколько жесткий, но вовсе не злой, и я почувствовал, что, наконец, понял его, узнал. Возможно, и сейчас узнал не очень хорошо, но уж куда лучше, чем можно узнать человека, постоянно глядя на одни лишь его замызганные штаны, ладони и локти, да слыша его развоплощенный голос. Казалось, встретив взгляд этих глаз, я отыскал оторванный и давно утраченный кусок портрета этого чуждого, непонятного существа, владевшего моим телом. Его лицо обрело завершенность, и я, наконец, с краем глаза увидел, кто он в действительности такой. «Кто бы он ни был еще, он был человек». «Ну, человек так человек», — подумал я. Обретя это новое знание, я поднял над головой топор, почувствовав, как оружие закачалось, заплясало, будто камыш на ветру. «Да будешь ты избит мечом моим!» — скричал я, и топор со свистом обрушился, но промахнулся аж на полфута и рассек не череп Тревиса, а изголовья кровати между ним и его женой. В этот момент тихий стон мисс Сары превратился в пронзительный крик. «Вот, значит, как положил я начало своей великой миссии. Боже! Я тот, кто должен был нанести первый удар!» Казалось, все силы вдруг покинули меня, члены стали как ватные, и никакими силами я не мог вытащить застрявшее в доске изголовье лезвие. Бормоча молитву, боролся я с топорищем. Между тем Трэвис с придушенным воплем вскочил с кровати, и, внезапно осознав ужас положения безоружной, и со всех сторон, запертый тремя неграми и кроватью, в чистейшей панике стал искать выход, пытаясь пройти сквозь стену. «Сара! Сара!» — выкрикивал он, но она не могла ему помочь. Она вопила, как умалишенная. «О, Господи!» — досадовал я, трудясь над топорищем. В помрачении бессознательного педантизма я принялся про себя составлять реестр множества домашних мелочей и безделушек, которые благодаря факелу мельтешили в поле моего зрения». Золотые карманные часы, голубая лента для волос, кувшин, линялое грифельно-серое зеркало, гребень, библия, ночной горшок, бабушкин портрет, пища, перо, полстакана ячменного отвара. — Черт! — послышался позади меня голос Сэма. — Черт! докончай кончай же ты этого хренового ублюдка! Со скрипом расщепленного дерева я вынул, наконец, лопасть из дубовой доски, опять занес топор, бросился с ним на Тревиса, все еще царапающего ногтями стену, И, невероятно невозможно, еще раз промахнулся. Лопасть плашмя вскользь ударила его по плечу, отскочила, топорище с вывертом дернулось у меня в ладони, вырвалось, и оружие, не причинив никому вреда, упало на пол».